Эстер поражались способности Марты к физике и технике, ведь она всегда считала такие способности характерными для мужчин. Бахуры же восхищались её спортивными достижениями, а балетные номера Марты приводили их в неописуемый восторг. Дина и Ирина и сами были мастерицами по части акробатики, но балет покорил их своей красотой и пластикой движений.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 Следующие объекты: ядерные электростанции, лаборатории, имеющие ядерные реакторы, арсеналы ядерных ракет, предприятия переработки облучённого ядерного топлива, предприятия по добыче и обогащению урана 235, места захоронения радиоактивных отходов и, наконец, все радиоизотопные источники энергии.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 Где сейчас находится наш агент Георгий? Он получает синхронный перевод с арамейского на русский с помощью нашего лингвиста Нами Батминаше. Можно задавать вопросы и ему. Прошу высказываться. Тот, кто берёт слово, как обычно, называет своё имя и специальность в экспедиции. Рахамим Бентхия, капитан Счастливого острова.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 И все данные, полученные в ходе этого эксперимента, я привёз с собой. Объектные темпоральные генераторы, осуществившие ликвидацию, находятся сейчас на борту счастливого острова. Эксперименты обеспечивали энергией линтеры моего корабля. Нам предстоит повторить операцию и усовершенствовать методику. Ривка Баттанхум, второй энергетик линтера.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 Материальное тело, всегда имеющее собственное движение относительно реляктового фона, приобретёт бесконечную скорость. Но поскольку тело не из антиматерии, оно не канется в пространство навсегда и не будет падать к точке сингулярности, оно так и всплывёт за счёт своего положительного темпорального заряда и появится на поверхности текущего момента.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 Повышенное давление горячего водородного облака должно было компенсировать вакуумный удар от исчезновения телепортируемого объёма. Однако полной компенсации не получилось. В результате операции в атмосфере возник фронт давления, эквивалентный взрыву термоядерного боеприпаса. Линкеры и темпоралли генераторы, будучи рассчитанными на большие перепады давления, не пострадали.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 В крайнем случае придется эвакуировать 20-километровую зону вокруг АЭС. Это возможно, если власти страны, где происходят операции, сотрудничают с нами. Но если они сопротивляются, то это большая проблема. Даниэль Беношер, капитан космолета-искатель. Я, как Верховный координатор миссии по спасению Земли, готов вступить в переговоры с руководителем Великороссии, с президентом,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 Письмо посланника капитана инопланетного корабля с просьбой о переговорах просто сочтут шуткой. Спроси его, что будет, если я посажу скаф у рядом с резиденцией президента в Москве, выйду в костюме ангела и через динамики на русском языке попрошу встречу. Георгий отвечает, что скорее всего дело закончится перестрелкой, и тебе Дани придётся улетать, так и не добившись своего. А ты что думаешь, Мерткен?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 но в большей степени ради поддержания полного уранового цикла, то есть ради ядерного оружия. И ещё он сказал, что без этого оружия Великороссия будет завоевана Китаем, население которого на данный момент составляет около 2,5 миллиардов человек. Это чудовищно, возмутился Рахамим. Как при таком перенаселении они ещё не поубивали друг друга?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 Я почти уверена, что начнут, так что необходимо продумать тактику обороны, причём такую, чтобы никто не пострадал. Ведь солдаты ни в чём не виноваты, они не могут не выполнить приказ. Вся ответственность лежит на главнокомандующем, то есть на президенте. Аовабат Ермияху, первый пилот с кафы, если против нас двинут наземные войска, то остановить их мы сможем запросто. У нас же есть сонары. А если это будут самолёты, штормовики, например, Возрозил Марта. Есть не усыпить пилотов, они же разобьются. Да ещё и на земле кого-нибудь угробит. Овегай Эльбат Миир, второй пилот Линтера. Хочу спросить кого-нибудь из землян. Предусмотрели ли какой-либо способ спасения пилота штормовика в случае отказа техники? Ответит Георгий, отозвалась нами. Предусмотрена катапульта.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 Мы почему-то совсем забыли о наших новых возможностях, и об искусственной гравитации. Пусть Даниэль и Арон меня поправят, если вру. Но я думаю, что энергетика скафа позволяет ей поднять груз в 10 раз превосходящий корабль по массе. Арон Бен Эйфа, главный порт-инженер искателей. Верно, Махим. Так оно и есть. Но что это даст? Сломать самолёт приливной силы?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 Просто включаем тахионный генератор и создаем гравитацию всего лишь два грава. Таким образом самолет захвачен в гравитационную ловушку. Дальше пилот с кафой нежно опускает штурмовик на поверхность Земли и с близкого расстояния рус с излучателем отрезает ему хвост, чтоб больше не летал. Все живы и никто не пострадал. Блохим сорвал бурные аплодисменты. — А что, — заметил Даня, — придумано просто отлично. Жаль, что Млахим не пилот, а то бы мог сам попробовать. Хочу напомнить всем пилотам линтеров последнего поколения ИСКАВ проекта Стриж, все эти наши аппараты имеют программу захвата и сопровождения цели. Она редко используется, поэтому я ей напоминаю. Программа позволит осуществить всё то, что придумал Млахим. Единственное, что нужно изменить это дистанцию минимального сближения и сопровождения. По умолчанию она равна 100 м. Нужно ввести значение 1 м, и тогда всё получится. Марта изо всех сил тянула руку, как школьница, которая распирала от знания правильного ответа. Пожалуйста, Мертхин, говори. Извините, товарищи. Ой, это я по привычке из практики Грингольд. Наверное, правильнее сказать, господа. А что? Разве вы не товарищи заметил нами? Продолжай, Марта, не смущайся.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 Ещё хочу добавить, что восхищён вашими успехами в физике, Марта. Быть вам выдающимся инженером. Вот что значит свежий взгляд на проблему, как мы сами до этого не додумались, корился в слох рахамим. Это же так очевидно, а мы столько леса поломали на западном континенте. Эмоциональные бахоры от избытка чувств обнимали свою новую подругу. Счастливая Эстер пожала Марте руку. Слово снова взял Дани. «Отлично, Мэрхин, замечательно. Коллеги, тактика наших действий более-менее прояснилась, но меня беспокоит еще один вопрос. Вопрос опять к тебе, Мэрхин. Сможем ли мы провести операцию в любой момент, или АЭС требует подготовки к ликвидации? Я просто подумал, что на эвакуацию персоналу потребуется время, и мне нужно знать, Сможет ли станция всё это время проработать без аварийно при отсутствии персонала? И да и нет, дани. Попробуй объяснить. Есть ли реакторы на мощности? Есть ли параметры в норме? Нагрузка стабильна? То да. АС может проработать достаточно долго без вмешательства человека. Автоматика сможет поддерживать режим реактора.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 лучше этого не делать, Даниил. Если ЛЭП будет в работе, то сеть Мосэнерго будет для СД дополнительным резервным источником питания на случай остановки дизелей. У вас же есть другой способ надёжный, дистанционный. В кают-компании повисла длительная пауза. Я старый инженер. Я осмелились предположить, что имеет в виду коллега Марта. Вступил Арон. Выделение энергии урановым реактором основано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 А что, коллеги, по-моему, девушка дело говорит. Одобрил идею Арун Млахим. Ты у нас физик. Пересчитай модулятор, и тогда мы просто введём в программу всех кораблей режим подавления тепловых нейтронов. Сделаю, не вопрос. Ахинам Батзихарья, инженер по оружию Линтера. Мы забыли с вами, коллеги, обсудить ещё один вопрос.